Глава третья. Осознание происходящего. Когда Борис довез нас до дома, то не поверил своим глазам. Дом просто ожил и ходил ходуном. Входная двери и окна сами по себе открывались и закрывались. Громкие хлопки раздавались на всю деревню. Будто дом находился в центре смерча. Он стоял и смотрел. Что это такое? Что за фигня тут творится? Баба Катя подошла к нему. Положила руку на плечо. Сейчас будем с ним разговаривать. Так значит это правда, что дом проклят? Дом тут вовсе ни при чем, ответила я. Там просто неупокоенный дух. Просто неупокоенный дух? Воскликнул он. Ты так говоришь, будто это обычное дело. Мы пошли в сторону двери. Я вас туда не пущу, сказал Борисов, встал перед нами. И что ты сделаешь? «Поколотишь меня?» Спросила баба Катя и слегка ударила его своим костылем по ноге, чтобы тот ушел с дороги. «Тогда я с вами». «Нет, тебе туда нельзя. Ты Андрею не нравишься». «Что? У него еще и имя есть?» Баба Катя уже разозлилась, потому что очень торопилась зайти в дом, а Борис не пускал. «Мужчина, если вы сейчас не уйдете с дороги, то, поверьте, мы вас покалечим. У нас есть две палки. У меня костыль, у Людмилы трость. Нарва подала голос, показав, что она с нами. «Да, нас уже трое», — добавила я. Мы отодвинули бледного Бориса с дороги и прошли в дом. Как только мы зашли, дверь, а также все окна захлопнулись, и все стихло. Нарва осталась сидеть на крыльце и сторожить, чтобы Борис не пробрался в дом. Сидела с грозным видом, и если он делал шаг вперед, то угрожающе рычала на него. В доме гуляла полная тишина. Даже воздух замер и не дышал. Я чувствовала Андрея, проходящего мимо нас. «Людмила!» — услышала я его голос. Он повторял это имя то с одной, то с другой стороны комнаты, постоянно перемещаясь вокруг нас и не мог остановиться. «Здравствуй, Андрей!» сказала баба Катя. «Помнишь меня?» Тут он остановился прямо перед нами и стал внимательно смотреть на нее. «Катя?» воскликнул он. Но бабушка его не слышала, а слышала только я, поэтому я ей передавала его слова. «Я все еще жива и ждала встречи с тобой. Ты помнишь, что с тобой произошло?» «Нет», ответил Андрей. «Тогда зачем ты здесь?» Он задумался, потом воскликнул, даже немного радостно воскликнул. «Да, я знаю. Я хочу посмотреть последний раз в ее глаза». Это повергало меня в шок. Как он может посмотреть мне в глаза, если я слепая и мои зрачки просто мутные? В таком случае выходит, что он вечно будет непрекаянным призраком, который блуждает в этом доме и не может переродиться. У меня была единственная надежда на то, что он ошибается или что-то путает. Но потом я вспомнила свои сны, которые мне снились еще когда я была зрячей, и поняла, что он ничего не путает. «Я правильно понимаю, что это твое последнее желание?» «Да», — ответил он. Он стоял передо мной такой беспомощный, потерявший свою любовь, и мне так хотелось помочь ему и остаться рядом с ним. В сознании появилась бредовая идея. Если я не могу отпустить его и освободить, то может мне стать такой же, как он, и таким образом остаться рядом с ним? «Андрей, я была очень рада увидеться с тобой», говорила баба Катя в пустоту. «Я уверена, что скоро мы с тобой свидимся, но уже не в этом месте. Я знаю, что с тобой произошло, и попытаюсь тебе помочь». Баба Катя взяла меня за руку. «Пойдем, моя хорошая, погуляем с тобой». Андрей открыл нам дверь, показывая тем самым, что рад бабе Кате и готов снова встретить ее, желанную гостью у нас дома. Она не стала говорить ему на напутственных слов и толкать речи про смерть и так далее. Бабушка просто была рада выйти с ним на контакт. Борис стоял такой же бледный растерянный и ждал результата. «Ну что там?» Подбежав к нам, спросил он: "Ты в порядке? А тебя только она интересует? Ах, ты, мужичье, а бабушки совсем не переживаешь?" "Да я это просто", замямлил он. "Так, прочь с дороги. Нам с Милой нужно прогуляться". Борис отступил, но уезжать он точно не собирался. Нарва пошла следом за нами. На улице было уже темно, поэтому Борис решил освещать нам дорогу. Ехал за нами очень медленно и обеспечивал нам освещение на большом расстоянии. А мы же пошли в сторону леса, как потом оказалось именно к тому дубу, где и так сильно хотела испустить дух. Шли мы очень медленно. Две женщины с двумя палочками и собакой. Бабушка Катя начала рассказывать историю Андрея и Людмилы с самого начала, с того момента, как он вернулся с войны. Я внимательно слушала и понимала, почему меня так непреодолимо тянет к нему. Это просто провидение, которое я жаль, что не почувствовала сразу. И плохо, что сразу не вышла с ним на контакт. Мне так сильно захотелось, чтобы он переродился. И тогда, возможно, снова встретимся и будем вместе. Но когда в истории начал фигурировать Борис, то мое отношение к Борису нынешнему резко ухудшилось. Фу, как он только мог так себя вести и так жестоко поступать с людьми. Также она рассказала, как долго искала меня, что, оказывается, между мной и Людмилой было еще одно мое воплощение, и эта девушка тоже ослепла достаточно рано, поэтому моя слепота напрямую связана с ошибками наших предков, и это необходимо проработать, иначе слепота так и будет преследовать все мои последующие воплощения. Также по ее рассказу я поняла, что этот дом, где сейчас происходят все события, стоит на месте той самой бани, где сожгли Андрея и дядю Митю. Так что, получается, дом стоит на костях? Я очень в этом сомневаюсь, потому что Борис был не настолько глуп, чтобы дом строить на кладбище. Останки унесли и где-то захоронили. Вот только где, я не знаю, но точно не на кладбище. Мы дошли до места на реке, где стоял дуб. Борис остановился поудаль от нас и даже не выходил из машины. Вот мы и пришли. Тут Людмила покончила с собой, а Борис не успел ее спасти. Хотя, может, и хорошо, что не успел. Намучилась с ним девка. Забавно. Я ведь тоже здесь вошла в реку, но в этой жизни он появился словно из ниоткуда и спас меня. «Какое интересное обстоятельство», — сказала баба Катя. «Так, получается, история закончилась тем, что Людмила покончила с собой?» Да. Но сначала она родила Борису детей и продолжила рот. А как последнего родила, так тут у нее крышу и сорвало. Не могла, видимо, больше нести боль внутри себя. Сначала она выцарапала себе глаза, а потом повесилась на дереве рядом с курганом. Там нашли ее тело. Вот все, что я об этом знаю. После всего услышанного мы присели на влажную траву у реки потому что стоять уже было не в моготу, и продолжили разговор. Получается, что у вас родовое проклятие. Это как? Это когда кто-то из членов семьи совершает какие-то поступки и запускает определенную программу, которая распространяется на дальнейшие поколения. Это и есть родовое проклятие. Так, и как это снять? Пока точно не знаю. Если бы знала, то сразу сказала бы тебе. Понимаешь, в момент смерти идет сильнейший выброс энергии. Можно проклясть или благословить кого угодно. Твоя смерть в прошлом воплощении и смерть Андрея были весьма непростые. Поэтому я думаю что тут вмешались ваши энергетические выбросы в пространство, ваши пожелания миру. Баба Катя, у вас есть предположение? Да, есть. Твоя слепота напрямую связана с тем, что видела Людмила. Я думаю, что именно поэтому она сама себя лишила зрения, ведь она в целом не хотела смерти, лишь хотела избавиться от боли. Тут было также то обстоятельство, что Людмила не хотела видеть, потому что перед глазами стоял весь тот ужас, которому она была свидетелем. Но, видимо, это не помогло. Поэтому она решила полностью освободить себя. И как можно это исправить? Говорю уже что не знаю. И опять это мое предположение. А как же дух Андрея? Тут просто. Он запечатан там. Он не похоронен, не отпет. По нему никто не плакал на могиле. И неизвестно вообще, где его тело. Поэтому он не может перевоплотиться в новой форме. «Бабушка, откуда вы все это знаете? Будто понимаете и видите все насквозь. Ну, когда тебе исполнится столько же, сколько мне?» Вот тогда посмотрим, какие мысли, знания и опыт будут у тебя в голове. Я вот только не могу взять в толк про проклятие на все село. Как это-то тут связано?» Бабушка Катя тяжело вздохнула. Людмилу насильно взяли в жены. При этом взял не просто тиран, а убийца ее любимого человека. «Как ты думаешь, что она думала по поводу этого брака?» «Конечно, ненавидела ненавидела не то слово, как сильно. Я уверена, что перед смертью она прокляла брак с Борисом в принципе, а жители деревни просто подхватили это, когда начали таскать вещи из дома. А ведь я их всех предупреждала, чтобы к дому даже нос не совали, пока я не найду родственницу. Потом мы еще беседовали пару часов про родовые проклятия, или как можно отпустить душу на тот свет. Мне было грустно от того, что пришло непонимание, что делать дальше. Лучше бы я всего этого не знала. Хотя вдруг получится как-то это все исправить. Все, что натворили мои давние родственнички. И тогда, возможно, это уже больше никого не коснется. Спустя некоторое время баба Катя позвала Бориса. Он подогнал машину поближе. Надо отдать ему должное. Он держался молодцом и не задавал нам никаких вопросов. Мне так хотелось ему высказать, какой он урод, что он натворил в прошлом. Но какой был бы в этом толк? Ведь это все творил не он сам, а прошлое воплощение. Ведь ему лучше действительно не знать, что там было, а то еще начнет себя винить. И получится, что у нас тут в деревне еще один морально травмированный. Тем не менее, у меня появилось негативное чувство к Борису, и со временем мое отвращение к нему стократно усилилось. «Буквально недавно я только-только оттаяла в его сторону, но тут ветер переменился. Я как только представляла картину, которую описала мне баба Катя, то у меня появлялось непреодолимое желание просто дать Борису по морде и послать куда подальше. И несмотря на то, что мой дом по дороге был ближе, он повез домой бабу Катю, аргументируя это все тем, что боится оставить меня одну. Я действительно не очень хотела идти в дом». Мне было тяжело и больно находиться рядом с Андреем. Знание, что мы никогда в этой жизни не сможем быть вместе, просто разбивало мое сердце, и хотелось плакать у него на плече. Было дикое желание освободить его душу из плена и одновременно не освобождать, чтобы он навсегда остался рядом со мной. Это двойственное желание разрывало меня на две части. Я понимала, как поступить правильно, но не хотела этого. Люди слишком жестоки и эгоистичны в первую очередь думаю только о себе. Именно поэтому я не могла сейчас быть рядом с Андреем, потому что осознавала свою темную сторону и пока что не могла справиться с этим желанием. Мне просто было противно самой от себя. Бабушка Катя была очень чуткой и, видимо, уловила некоторые нотки во мне, то самое нежелание идти домой. Поэтому, когда она предложила остаться у нее с ночевкой, я с радостью согласилась. А Борис обрадовался вдвойне потому что вообще не хотел, чтобы я ночевала в проклятом доме, но при этом понимал, что заставить меня этого не делать у него не получится.